350. Август. 7. Фокус сознания подвижен как луч прожектора. Луч сознания может быть сосредоточен на любом объекте, независимо от его положения в пространстве или расстояния. Он может быть направлен как на объекты видимого, так и на объекты невидимого мира. Фокус сознания подвижен и направляется волей. Его можно сосредоточить в мозгу или сердце. Если он в сердце, то мозг не мешает, будучи выключен из процесса. Мозг ограничен видимостью и сферой уявления своих чувств, зрения, осязания, обоняния, слуха и вкуса. Сердце же внешними чувствами не ограничено, ибо владеет своими, тонкими, за пределы видимости проникающими. Потому, говорю, действуйте сердцем. И часто мозг еще не знает, а сердце уже весть подает. Жить психожизнью сердца значит погрузиться в сферу его восприятия, когда мозг является лишь регистратором получаемых тонких энергий. Сердце пробуждается к жизни сознательным к нему обращением. Путь сердца, так называем путь жизни, мозговикам его не понять. Действуйте сердцем сознательно. Сердце можно послать с поручением дальним, и сердце весть принесет. Так и для воздействия незримых применяется сердце. Ему нет преград, ибо является оно аппаратом духа. Его энергия иного порядка, чем энергии мозга, мощнее и тоньше. Мысль может быть от мозга или от сердца. Мысль, заряженная сердечной энергией или огнем сердца, несравненно сильнее мысли от мозга. И часто видим интеллектуально сильных людей, блестящих и одаренных, но лишенных мощи, сердечных огней. В минуту опасности или перед лицом смерти часто теряется такой мозговик, в то время как вооруженный сердцем бесстрашно смотрит ей в глаза, сохраняя величие дух «По сердцу идите, через него путь. Волю можно сосредоточить в мозгу, а можно и в сердце. От сердца сильнее она». И мысленный приказ лучше передавать через сердце. Конечно, сердце должно быть очищено и утончено, иначе им овладеет астрал. При акультурном сердце уявления его астрала темны и дисгармоничны. О культуре сердца заботится мало, и сердце в забросе. Вибрации серебряной нити утончают энергии сердца, и научается созвучать оно свету. Созвучное свету сердца – Их утверждаем мы в жизнь. 351. Матерь мира. Давление мысли на сердце – ощущение правильное. Это показатель того, что сердечная мысль готова к дальним полетам. Сердце готово летать, облекая мысль своими энергиями. Сердцем достигаются сферы Матери мира. В них свет. Важно сердцем света коснуться и частицы его унести в сердце на землю. Сердце – престол, носитель и средоточие света. Вот почему обращение к Высшим должно исходить лишь от сердца. Общение сердцем ведется, когда устремленное сердце сливается с сердцами великих. Знаете ли, что сердцу открыто пространство? Так утвердим власть чистого сердца над всеми явлениями жизни. Сердцем своим, сердце Великой Матери коснувшись, можно объединиться с Ним в свете. Объединение в свете сердцами так нужно понять и так нужно запомнить. И к людям обращайтесь к сердцу и через сердце, и тогда соедините сферы Мои со сферы земной через сердца. Большое достижение, если сердцем своим удастся войти в ритм сердца Матери Мира и слиться с биением его». Это и будет огненным ритмом сердца. О ритме Махавана и Чотавана говорилось, но не сказано было, что эти ритмы являются ритмами сердца. Слова здесь излишни. Надо в ритм сердца войти. Это и будет пространственным ритмом огня. Он будет Махаритмом, если через сердце мое сольется с великим космическим ритмом огня. Психа жить в ритме биения пульса космоса будет великим достижением сердца. В земных условиях это трудно. Живете в огне Вселенной, и ритмы огня надо стремиться познать. Так заповедует Матерь Мира созвучному сердцу, к ней устремленному Земли через пространство. 352. Как преступника неудержимо тянет к месту совершенного преступления, так и человека, побывавшего во власти темных, в объятия темных. Нити притяжения могут быть разные, но их сущность одна, а именно – тяготение к тьме под любым предлогом и любой внешней видимостью, под которой скрываются цепкие, когтистые руки. Если даже внешне ничего нет все же, тяготение явно чувствует зоркое сердце, его не обмануть, и уже не имеет значения, что тянет во тьму, если притяжение действует явно, Именно между двумя полюсами света и тьмы колеблется пораженное сознание, тянет к одному и хочется к другому, и ярое уявление половинчатости усугубляет борьбу. Не обманывайтесь теми предлогами или покровами, под которыми так тщательно и искусно пытаются скрыться темные махинаторы. Важно изъять и обнаружить тенденцию к отделению от фокуса света под какой бы то ни было формой или покровом. Тьма отделяет от света, от учения света, от учения жизни и тех, кто является звеном соединения с учителем. Безошибочно считайте все разъединяющее явным признаком притяжения фокуса тьмы. Опасны шатающиеся и опасны шатания тем, что делают шатуна орудием темных воздействий помимо его воли помимо его понимания, помимо его осознания, ибо темные прямо ему не вредят, но наносят удары через него. Посредник же этих ударов, на себя их не принимая и остроты их не чувствуя, может даже считать, что «ничего не случилось». Услышите даже слова «ведь ничего не случилось». Поймите весь ужас этих слов, угрозу неосознания темных воздействий и вреда, наносимого ими. Заметьте, тысячи оправданий и извинений будет находить для себя мозг, подпавший под воздействие темных, а главное, с уверенностью считать, что ничего в сущности не произошло. Если связь с руководителем не прочна, ярое соприкасание с тьмой неизбежно. Лучше уж всецело положиться на ведущего и довериться ему, если собственный ум, а главная воля, к тьме обратились. Тьма подражает носителям света во всем, и если учитель света закладывает светлые огненные магниты там, где требуют условия, то служители тьмы тоже разбрасывают повсюду магниты свои, магниты тьмы, приманки, покрытые привлекательными покровами для того, чтобы увлечь тех, кто идет за Учителем Свет. Много этих темных магнитов, и разнообразны они. При охоте за своей жертвой магниты-приманки создаются и устанавливаются сообразно с характером, вкусами и стремлениями жертвы, но у всех у них признак один. Чем бы и как бы они не прикрывались, отделить во что бы то ни стало любою ценой от ведущего звена и сколько же их, прильстившихся этими приманками и попавшихся в темные сети. Если нет своего ума и зоркости уловки тьмы распознать, положитесь на тех, кто может и кто чует присутствие темных, хотя бы оно было не видно для вас. Неужели еще не понятно что если что бы то ни было поставите между собою и тем, кто ведет, то этим тотчас же воспользуется темные руки, ибо... Всякое шатание разделяет. Магниты тьмы заботливо приготовлены для вас и тянут неудержимо. Сумейте их различить, ибо неминуемо поражение, если привлечетесь, не распознав тьму. Учитель снова предупредил. 353. Август 8. Сын мой, выключив мозг и включив сердце, Приступим к восприятиям мысли. Мозг рассуждает, а сердце знает прямо, просто и непосредственно. Просто записывай мысли, текущие через сердце. Если бы это зависело от мозга, записывали бы все, но сердце проснулось лишь у очень немногих. Слушай ушами сердце, сердце глазами вить и сердцем крылатые мысли лови. По сердцу и жизнь обернется чудесной и сказочной явью, а разве не сказка уже общаться с далекой звездою, или с пространством, или с учителем свет? Так слова о сказочной яви сделались жизнью твоею. Сказано давно, но какими чудесными записями заполнились заветные тетради? Думают, что мозгом думают, что сами, но самость бесплодна, и общение с пространственной мыслью не дает Но мы идем сердцем. Путь правилен, ибо сердце бессмертно. Не надо лишь смешивать внешнюю оболочку сердца с той огненной силой, что сердцу движение дает и пульсирует в сердце. Ведь эта пульсация жизни не останавливается и при отделении духа от физического тела, как во время проекции, так и при смерти физического тела. Пульсирует жизнь в зерне духа, в сердце незримом и вечно живущем. Потому говорим о сокровище сердца. Каждый имеет его, на в степени разный. Сокровищем камня зовется оно, бессмертным сокровищем духа. Качества духа, утвержденные в жизни, умножают его. Потому правильнее назвать их качествами сердца. Магнитно их умножаем, прикладывая к тому, что уже есть. Это и будет процессом утверждения качеств. Именно надо, чтобы этого захотело сердце. Бессильно и коротко хотение мозга, и мозг отдыхает и спит, но сердце на вечном дозоре и бьется всегда, и вечно активно. Вот почему говорим «мы в сердце». Вечности сердца – посланец в мире теней приходящих, в мире, что плотным зовем. Жить сердцем и по сердцу не значит жить яро-астралом и его эмоциями. Психожизнь сердца проснувшегося заключается в приобщении его к тонким вибрациям мысли, астралу недоступным. Конечно, движения астрала и низкие чувства отражаются на сердце и отягощают его, но жить психожизнью сердца можно лишь очистив его и возвысив. Этому и служит утверждаемое в сердце качество духа так и будем рассматривать их как формы уявления высших энергий сердца, магнитно-активных и утверждающих жизнь в виде созвучных огней. Каждое качество имеет свой цвет и пылает своим огнем. Огни жизни. Сердца омертвелые тоже цвета получают. Но это цвета смерти и разложения, ибо у мертвого сердца вспышки черных огней не служат свидетельством жизни. Заботливо оберегите сердце от наполнения ими. Сердце нуждается в заботе больше, чем мозг, ибо слишком долго находилось в обрежения. Наступает век сердца, и надо помыслить о нем. 354. Август. 9. Не нужен мне ученик, гордящийся своими достижениями. Но несовершенство и недостатки свои осознавший и все же идущий ко мне, на них, несмотря, близок, и нашему сердцу любезен. Несовершенство – не препятствие, лишь бы идти. Препятствие – то, что держит на месте и лишает дух устремления, Идущий дойдет рано или поздно, но остановившийся или стоящий оба будут пятиться назад. Даже остановиться нельзя». Губительны эти задержки, даже кратчайшие. Отдых не остановка, но собирание сил. Преданность всегда необходима, но болото застой нетерпим, ибо означает начавшееся разложение сознания. Можно нередко встретить людей, пораженных этим процессом. При Прикасание к большинству из них бесполезно, не следует тратить силы на них, но там, где видите искры Духа в глазах, там помогите, туда подойдите заботливо, Искры пытайтесь раздуть в пламя, так и разделяем людей на живых и мертвых, в духе умерших и сердце. Омертвение сердца и омертвелое сознание, что может быть трагичнее и хуже для обладателя их? Человек есть процесс, так сказал Будда Гаутама, и сознание подвижно, оно идет или вперед, или назад, середины нет». Озабочены двигать всех, кто способен, не спрашивая паспорта и несмотря на цвет кожи или общественное положение. У нас мерки иные, не похожие на ваши, и ценим людей по-иному. Недаром разбойник и блудница нам оказались ближе, чем книжник и фарисей. Скажите им, у кого видите искры духа в глазах, чтобы смело шли к нам, не смущаясь ничем, ибо ничто Ни внутри, ни снаружи не может остановить устремившийся дух, если он понял, что не отвергнут никто из тех, кто приходит. Отвергает человек себя сам, сам осуждает, сам препятствует и сам идет к свету и тьме. Мы же заботливо встречаем всех приходящих и устремившихся к нам, потому и сказал «Приходите ко мне все трудящиеся и обремененные. Иго мое благо, и бремя мое легко есть» ибо приму на себя тягость подошедшего, ему предоставив путь к свету. И тягость заменится крыльями духа, и не станет уже больше мешать, если пылает огнем устремленное сердце. Разве не отметили, как легко продвигаться вперед, как неудержимо отступает все мешающее, и исчезают все препятствия, когда мощно возгорается огонь духа? Орлу становится тогда он подобен. И крылья могучие свободно несут его над стремнинную жизнь, потому, говорю, устремитесь, устремитесь, несмотря ни на что. Огнем устремления сметаются тяжкие инертные частицы, мешающие взлететь, как часто мешает, то это, то то, то что-то берущее силы. А вы устремитесь всем сердцем, и это, и то все сольется в спирали огней. Как бы яснее сказать – Открыт путь, открыто всё, устремитесь.